Глава 3- Творчество в космических масштабах. Создание мира и человека. ХАОС И ВОРОНЬЕ ИСТОРИИ У любого народа к числу древнейших мифов относятся те, которые повествуют о создании Вселенной, о рождении стихий, земли, воды и так далее. Затем следуют обычные истории о появлении гор, рек, времен года, потом о создании человека, людей и животных. У народов, проживавших в непосредственной близости друг к другу и родственных этнически, в мифах всегда прослеживается сходство. Более того, часто совпадают, хотя бы отчасти, имена основных богов и героев. А иногда это сходство сохраняется даже в том случае, если разные племена или ветви одного и того же этноса оказались рассеяны по большой территории. Именно так произошло с финно-уграми. Несмотря на то, что ханты, манси, марийцы, чуваши и другие представители этой группы проживают сейчас достаточно далеко друг от друга, в их мифах и сказках очень много общего. Схожие элементы имеются и в фольклоре тюркоязычных народов, также рассредоточенных по огромным территориям. С чего начинается обычно мифологическое изложение истории Вселенной? в большинстве случаев, с хаоса. Это некое состояние, когда нет ни верха, ни низа, ни воды, ни земной тверди, ни тьмы, ни света. Название хаос достаточно условное, оно появилось благодаря греческим мифам, и его начали применять в отношении практически всех мифологических систем. В некоторых древних мифах Хаос начинает сам собой порождать богов и стихии. Слово о хаосе. Теория хаоса встречается не только в древнейших греческих мифах. Например, именно таким рождение вселенной видел древнегреческий философ Гесиод VIII-VII века до нашей эры. Он считал, что хаос это некая бесформенная масса которая в итоге породила космос и богов. В дословном переводе хаос означает пропасть, зияющая бездна. Именно эта пропасть в итоге породила все сущее в мире. В мифах многих народов имеется фигура так называемого демиурга, создателя, существа, который, например, формирует из хаоса все необходимое, земную твердь, море, человека, животных. Демиургу часто сопутствует некий первопредок – бог или боги, которые дают начало человеческому роду, а также божество – божества, которое обучает человека земледелию, животноводству, охоте, ремеслу. Такого бога исследователи называют еще культурным героем. Иногда все эти роли совмещаются в одном персонаже. Например, в мифах древних скандинавов есть сюжет о том, что однажды бог Один и его родственники Вили и Ве шли по берегу недавно созданного моря, рассуждая о том, что мир получился какой-то слабонаселенный. И вот, увидев две вынесенные штормом на берег коряги, Они создали из них первого мужчину по имени Аск, Ясень, и первую женщину, Эмблу, Ива, одарив их чувствами и разумом. Так как любая мифология развивается и меняется с течением времени, даже у одного и того же народа могут быть разночтения в сюжетах мифов. Разные родственные связи между богами, разные вариации истории о создании мира Разные представления о богах-просветителях. В мифах палеоазиатских народов одной из центральных фигур часто является ворон. Он может быть не только демиургом, но и первопредком, и божеством-наставником, культурным героем и шаманом. У чукчей он носит имя Куркил, у коряков – Кутхиняку, Куткиняку, у ительменов, и некоторых других народов – Кутх. Кстати, это еще одно доказательство родства многих народов Сибири с американскими индейцами. У ряда индейских племен ворон также пользуется большим уважением. Именно ворону обычно приписывают сотворение земли, людей и первых животных. Он создает также небесные светила. Его именуют отцом. Создателем. В PDF-приложении вы можете увидеть современное изображение Кудха. В некоторых вариантах мифов говорится, что земную твердь ворон создал из плоти собственного сына. Однажды, пролетая над бесконечным океаном, он решил сотворить землю и не пожалел ради этого собственного отпрыска. Откуда у ворона появился сын? Если в это время даже земля толком не была создана, история умалчивает. А может быть и не умалчивает, просто до нас не дошли более ранние версии мифа. В целом же у многих народов первые стихии или демиургии были вполне способны родить что-либо из самих себя, не прибегая для этого к посторонней помощи. Ранее уже был пример с греческой мифологией, На земной поверхности ворон сотворил вулканы, горы и реки. Заселил реки рыбой, а леса животными, а потом появились и люди. В разных версиях мифов ворон создает их то из зернышка, то из глины. Ворон научил людей охотиться, плести рыболовные сети, изготавливать лодки. Первые и вторые. В мифах многих коренных народов Севера и Сибири сначала создаются животные и, только потом, люди. Это подчеркивает значимость животного мира для племен, занимавшихся в основном охотой, разведением оленей и рыболовством. Впрочем, у ряда народов ворон выступал не как демиург и создатель вселенной, а как исполнитель – который действует по указанию некоего высшего существа. В некоторых версиях мифов даже имя этого существа не указывается. Видимо, дело в том, что записывались они в то время, когда первоначальная информация была практически утрачена и на местную мифологию большое влияние оказало христианство или другая религия. Иногда творец отождествляется с полярной звездой, например, он превратился в нее, или еще каким-либо светилом. Некоторые чукотские мифы повествуют о сотворении мира так. Творец создал земную поверхность и небо, но в этой новой вселенной было темновато и холодно. И тогда высшее существо создаёт ворона, чтобы он своим клювом продолбил небесный свод, и в эти дырочки начал поступать свет. Ворон так и сделал, и на небе появились звезды, после чего были созданы люди и животные. Есть и более затейливый вариант. Во время создания Вселенной, будущие светила, луна, солнце и звезды находились в жилище Яранги некой богини. В различных версиях мифа ее еще называют «женщиной-духом». Зашитые в кожаные мешки Ворон долго пытался раздобыть светило Чтобы дать земле свет и тепло Но хозяйка никак не соглашалась отдать их И никак не желала запускать ворона к себе домой Тогда он превратился в сухой листочек Хвоинку, рыбью чешуйку Встречаются разные варианты И упал в источник, из которого богиня брала воду Она зачерпнула ведром воду, в которой плавал обращенный в листочек ворон и выпила ее. А через некоторое время родила маленького воронёнка, который попросил у матери кожаные мешки, желая поиграть с ними. Мать согласилась, и сын воронёнок, играя с мешками, проткнул их клювом и выпустил светило на небо а его самого опалил исходящий от них свет, и с тех пор вороны стали черными. Впрочем, это не единственный вариант истории о происхождении вороньей окраски. Далее будет представлен еще один. Но почему именно ворон стал таким популярным персонажем мифов о сотворении мира и не только? Этому есть несколько объяснений. Возможно, местные народы уже в глубокой древности обратили внимание на способность ворона подражать человеческой речи. Это могло быть воспринято как доказательство особой природы этой птицы. Также некоторые исследователи предполагают, что ворона воспринимали как существо пограничное, близкое и к миру людей, и к миру животных, и к потустороннему миру. Ворон обычно держится неподалеку от человеческого жилья, питается падалью, что доказывает его связь с миром мертвых, но в то же время сам охотится редко, и это доказывает его близость с миром живых. Кроме того, ворон не улетает в теплые края с наступлением холодов, поэтому его воспринимали еще и как птицу, так или иначе связанную с временами года и природными силами. Он умеет издавать самые разнообразные звуки, и высокие, и низкие, так что может считаться олицетворением и мужского, и женского начала. И наконец, как и любая птица, ворон принадлежит и к стихии земли, и к стихии воздуха. Вообще, если продолжить рассматривать образ ворона в сибирской Северной, индейской мифологии, мы неизбежно придем к теме тотемизма. Уточнение. Слово «тотем» ученые начали использовать в конце 18-го столетия. Его заимствовали у американских индейцев, предположительно племени Аджибва. Индейцы называли так и животных, являвшихся у них объектом культа, и практически все связанное с ними – изображения, сакральные предметы, шаманские принадлежности и так далее. В PDF-приложении вы можете найти фото тотемных столбов в Ванкувере. Так принято называть древние представления о том, что предком того или иного народа или племени было какое-либо животное – птица, растение, иногда даже явления природы. Тотемизм был характерен для многих народов, в том числе, как предполагает ряд исследователей, и для славян тоже. И одним из возможных славянских тотемов был медведь. Как вы думаете, почему медведь стал таким популярным персонажем сказок и фольклора в целом? Вот то-то и, и вполне возможно что у многих сибирских и северных народов ворон считался не только демиургом и богом-наставником, но и тотемом, предком, а значит, близким родственником всех представителей рода. Кстати, а кто выступал в роли демиурга в славянской мифологии? Увы, об этом практически ничего не известно. Славянские мифы до наших дней дошли лишь фрагментарно, В некоторых сибирских и дальневосточных мифах ворон женат, супругу его зовут Мити. А еще у него есть сын Эмменкут, Эмменкут, и дочь Синаневт. С течением времени, когда на смену мифам стали приходить сказки, образ ворона никуда из них не делся, хотя немного растерял свое величие. В некоторых сказках Севера и Сибири Ворон предстаёт иногда как мудрый наставник и советчик, а иногда как недалекий и забавный персонаж, который вполне может быть обманут и введен в заблуждение другими животными, птицами и человеком. Например, в одной из этельменских сказок ворон-кутх не может даже справиться с рыбами, которых пытается использовать в качестве ездовых животных, Однажды кутх отправился на рыбалку, поймал он много рыбы, ту, что помельче, отпустил обратно, а тех рыб, что побольше, горбушу, запряг в нарты, как собак или оленей, и поехал домой. Приезжает, а жена и говорит ему, что ты сделал, зачем на рыбах ездишь? А что такого, говорит Кудх? Они быстрыми да сильными оказались, почему бы и не ездить? «Ну, смотри сам», — отвечает жена. «Только как бы тебе об этом не пожалеть?» На следующий день кутх собрался навестить родственника. Запряг рыб снова в нарты и поехал. Проехал какое-то расстояние, и говорят ему рыбы, «Есть хотим, корми нас». «Провезите меня еще немного», — говорит кутх. Потащили его рыбы дальше, провезли еще, и снова говорят. «Корми нас, ворон, мы проголодались». «Да ладно вам», — говорит ворон, — «провезите меня еще немного, а попозже я вас покормлю». Рассердились ездовые рыбы и помчались во весь опор. По кочкам, по кустам, по пенькам. Испугался Кутх и кричит, «Остановитесь, я покормлю вас, только остановитесь!» Но горбуши уже его слушать не хотели, довезли Кутха до реки, прыгнули в воду, да и его самого чуть не утопили. С тех пор ворон на рыбах кататься не пытался. Еще одна ительменская сказка, явно основанная на более древней мифологии, Раскрывает одну из историй о семейных взаимоотношениях Кудха. Однажды кутх и Мити отправились за орехами в лес. Вышли они на лесную полянку, и Кудх говорит. «Говорят, здесь медведи водятся. Давай на всякий случай будем перекликаться, чтобы знать, что ни меня, ни тебя не съели. На то мы порешили. Собирают мити и Кудх орехи». Далеко друг от друга отошли и все время перекликаются. Прошло некоторое время, мити устала и замолчала. А Кудх думает, что-то замолчала моя жена, не медведь ли ее съел? Сел он на пень и пригорюнился. А мити решила мужа своего напугать. Подкралась она к нему сзади и как крикнет ему в ухо у, -у, -у. Очень Кудх испугался, так испугался, что обернулся вороном и полетел, куда глаза глядят. Во многих сказках о Кудхе присутствует упоминание о том, что он мог по желанию принимать человеческий облик или наоборот, представать в виде ворона. Прилетел он к какому-то незнакомому жилищу и сел неподалеку от него. А жили там две девушки, сестры. Красивые да трудолюбивые. И вот одна из них вышла из дома, чтобы сор выбросить. Подлетел к ней кутх и начал махать крыльями да подпрыгивать. «Ты что, кутх дразнишься?» Спросила девушка и бросила в ворона ссором. А потом ушла в дом и говорит сестре. «Пора бы нам пообедать. Сходи на ледник, принеси мясо». Вышла вторая сестра на улицу увидела кудха и говорит никогда я здесь воронов не видела подожди здесь я тебе ягод и обрезков мяса вынесу накормила младшая сестра ворона а он ест и думает какая хорошая девушка вот бы моего сына на такой же нить наелся кутх и полетел к себе домой а там его жена мити и сын эмин плачут Ведь Митти рассказала, что в лесу напугала своего супруга, и он полетел неведомо куда. Встретили они кутха, обрадовались, что он цел и невредим, а тот и говорит. Встретил я девушку, добрую да красивую, вот бы тебе сынок на ней жениться. — А как мне ее найти? — спрашивает сын. — А ты надень мою воронью кухлянку, — говорит кутх. И лети в ту сторону, откуда я прилетел только что. Так ты ее и найдешь. Кухлянка. Верхняя меховая одежда у народов Севера. Это тоже популярный сказочный мотив. Придать себе способности персонажа, надев его одежду. В данном случае кухлянка выступает скорее как некая волшебная оболочка, которая нужна для того, чтобы перейти из одного образа в другой. Надел Эмминкут воронью кухлянку, полетел туда, куда указал отец, и вскоре увидел жилище двух сестер. Сел рядом и стал ждать. Вскоре вышла старшая сестра, сказала недовольно, «Опять этот ворон здесь!» и снова ушла в дом. Через некоторое время вышла из дома младшая сестра, обрадовалась и сказала, Снова ты к нам прилетел. Погоди, сейчас я тебя накормлю. Вынесла из дома еду и стала ворона Эмминкута кормить. А тот плохо ест, все девушкой любуется. «Да тот ли ворон ко мне прилетел?» Спрашивает младшая сестра. «Тот, что вчера был, ел много?» Принял Эмминкут человеческий облик и говорит девушке. «Вчера мой отец здесь был». Рассказал мне о тебе. Выходи за меня замуж. Вошли они в жилище. Эмменкут и его невеста рассказали обо всем старшей сестре. Та собрала мешок с приданым. И поехали сын ворона и его невеста к нему домой. А ехали они на оленьей упряжке. Эмменкут свистнул три раза. И тут же олени из леса показались. Уже в красивые нарты запряженные. Кутх и Мити в это время сидят дома и видят, что вьюга начинается. Ветер поднялся, говорит Мити. Надо посмотреть, прочно ли у нас дом стоит, не снесло бы его. Это непростая вьюга, говорит Кутх. Это наш сын с невестой возвращаются. Подъехали им со своей невестой к дому, и вьюга утихла. Очень были рады Кутх и Митии, что сын их на хорошей девушке женился. Пригласили на свадебный пир всех зверей и птиц и долго веселились. В 1985 году в Свердловской киностудии по мотивам преданий о вороне Кутхе был снят мультфильм «Кутх и мыши». Птицы и коллективный труд В дошедшем до наших дней нгоносанском мифе Сотворение мира выглядит так. Сотворили боги землю, но поднялся сильный ветер, нагнал волны, и вода всю землю накрыла. И утка, которая по воде плавала, не могла дать себе отдых, ведь земли-то не было. Думала она, думала, что делать, и придумала. Начала утка нырять и доставать со дна песок. Натаскала достаточно, и сложила из этого песка сопку, и из вершины сопки родилось солнце. Так стало тепло и хорошо, что трава и другие растения появились на земле сами собой. А потом вода немного спала, и из воды появились горные хребты. Отвалились от одного из них два комка земли и обратились в людей. Начали они ходить по земле и нашли оленей, которых тоже боги создали, приручили люди оленей и начали их запрягать в нарты и использовать для перевозки грузов. Птичья тема прослеживается и в мифологии финно-угорских народов, например, у представителей манси. Кстати, что означает название этого народа? Согласно популярной версии, это эндоэтноним – То есть название, которое народ дал сам себе. И означает оно, скорее всего, просто человек, тот, кого я знаю, тот, кто говорит на одном языке со мной. Многие эндоэтнонимы, не только у народов русского севера и сибири, но и других народов мира, переводятся именно так. В прошлом Манси часто называли вакулами. Происхождение этого слова тоже достоверно неизвестно. Возможно, его дали соседи, и означало оно странные, скрытные. Манси считаются одним из самых загадочных этносов. Им приписывают способности к колдовству, гипнозу, созданию различных чудодейственных отваров из растений. Не будем углубляться в мистику, но, например, шаманские обряды Несмотря на то, что большинство представителей народа причисляют себя к православным, манси активно практикуют до сих пор. Мифы манси и их близких родственников хантов очень схожи, разве что немного различаются имена богов и повороты сюжета. Поэтому исследователи обычно характеризуют мифологию как единую, ханты-мансийскую. Да и с преданием других финно-угорских народов у них много общего. Согласно мифам манси, создателем мира стал бог Нумторум. Его иногда считают также олицетворением неба. Однажды Нумторум позвал птицу Гагару и повелел ей: "Нырни на дно великого океана, зачерпни с дна песок и ил и принеси мне". Гагара так и сделала, и из того, что она принесла божеству, Нумторум создал земную твердь и скалы. А через некоторое время к Нумторуму явилась его дочь, Крылатая Калм, и сказала, что неплохо было бы заселить землю людьми. Образ Крылатой Калм, или подобный ему, часто встречается в мифологии Севера и Сибири. Чаще всего дочь Нумторума представляют просто в образе крылатой девушки и приписывают ей роль вестницы богов, посредницы между божествами и людьми, а иногда калм предстает просто как птица гагара. И вот Нумторум призвал к себе еще двух богов. Тапал-Ойку и Куль-Отыра. Первого обычно считают богом рек и прочих водоемов. Второй же обычно выступал как отрицательный персонаж и почитался божеством подземного мира. И поделился Нумторум с ними своей идеей создания людей для того, чтобы заселить землю. Топал Ойко вырезал из дерева фигурки людей. Куль Отер сделал то же самое, но фигурки были изготовлены из глины. А вдохнуть в свои творения жизнь оба бога попросили Нумторума. Тот дунул на человечков, вырезанных из дерева, и те разлетелись в разные стороны, так, что и не соберешь. Призадумался главный бог, а вдруг и с глиняными фигурками то же самое получится, и посоветовал отнести их к богине Калтас-Экве, мол... Она не хуже его самого сможет оживить будущих людей. А Калтась Эква, надо сказать, почиталась у Манси либо как жена, либо как сестра Нумторума и считалась богиней земли. И вот притащили к ней Топал-Ойка и Куль-Отыр свои фигурки и спросили, может ли богиня их оживить. Та согласилась, но потребовала чтобы во время этого тайного действа оба бога ушли. С тех пор и ведется обычай. Когда на свет появляется новый человек, мужчины должны покинуть жилище. Но ну, оглиняные фигурки были благополучно оживлены. Правда, оказались более хрупкими, чем ожидали боги. Они-то рассчитывали, что жители земли будут такими же сильными и выносливыми, как они сами. И тогда Нумторум решил, что он запустит в леса побольше зверей, а в реки и озера – побольше рыб, чтобы людям было легче жить на свете. Покровителем животных стал сын Нумторума, Полумторум, а еще один его сын, Аутья-Отыр, следил за нерестом рыбы и за тем, чтобы люди не вылавливали больше, чем им требуется». Посредником между миром людей и миром мертвецов Манси считали бога Мир Сусна Хума, который разъезжал на белом крылатом коне. Он же передавал людям волю богов, видимо, когда крылатый калм был недосуг. Кстати, именно с территориями, на которых проживали Манси, чаще всего связывают легенду о золотой бабе, Она начала наиболее активно распространяться, когда представители Московской Руси стали осваивать территории Урала и Сибири. Мол, где-то среди лесов хранится мансийский идол, напоминающий женскую фигуру, отлитый из чистого золота, и тот, кто найдет его, будет обеспечен на всю оставшуюся жизнь вместе с внуками и правнуками. Справедливости ради скажем что подобные истории рассказывали о самых разных племенах, ведь все неизведанное притягивает и порождает множество теорий. Но одно из имен мансийской богини Калтос-Эквы звучит как Сорни-Эква или сорни что буквально переводится как «золотая баба». Так что вполне возможно что истории о золотом идоле имеют под собой некую реальную основу. Как и многие другие народы, манси верили в добрых духов, покровителей жилища. Их называли обычно пупы или пупынги. Множество духов, как добрых, так и злых, населяли природу. А еще за пределами человеческих поселений можно было встретить великана Менква, Откуда взялись менквы – отдельная история. Некоторые мансийские мифы утверждают, что появились они из тех самых деревянных фигурок, которые разлетелись от дыхания нумторума. А есть и такой вариант. Менквами именовали каких-то реально существовавших в древности то ли животных, то ли снежного человека. Да, на территориях расселения мансий как утверждается, подобных человеков встречали не раз. В мифах многих народов, не только северных, во время создания мира и людей имеет место так называемое соперничество демиургов, двух богов, один из которых сотворяет все основное, необходимое человеку, а второй, даже если помогает первому в начале, создает различные неприятности, болезни, заселяет мир ядовитыми существами и растениями. Например, у Манси в этих ролях выступают Нумторум и Куль-Отыр, у Эвенков – Севеки и Харги, у Ненцев – Нум-Инга, у Якутов юрюнг Аитоён и Аллара-Аганьер. И еще один характерный момент. В мифах одно и то же божество может иногда выступать как положительный персонаж, а иногда совершать какие-то жестокие поступки. Чем это объяснить? В первую очередь тем, что боги мифологического времени – это в основном персонифицированные стихии силы природы, а природа, как известно, не может быть ни злой, ни доброй. Снег может как насытить водой землю и способствовать будущему урожаю, так и погубить путника зимой. Без дождей не было бы растений, но наводнение в результате сильного дождя стирает с лица земли селения и посевы. Конечно, какие-то силы природы всегда воспринимались более опасными, поэтому, например, богам грозы или урагана, всегда приписывали более жесткий и непримиримый характер, чем, скажем, богам утренней зари или любви. Яичная вселенная В одном из вариантов мифа народа Куми мир создают два бога – Йен и его брат Омель. Они достают со дна океана яйцо, которое отложила туда волшебная утка, С него и начинается история Вселенной. По другой версии, они сами вылупились из яиц, отложенных уткой, после чего началось сотворение мира. Персонажей, подобных отрицательным демиургам, исследователи обычно называют трикстерами. От английского «ловкий», «обманщик». То есть они не стопроцентно негативные способны и на положительные поступки. А если совершают что-то нелепое, то в основном не со зла, а ради самого процесса. В скандинавской мифологии таким трикстером, например, выступает бог Локи. Впрочем, бывает и такое, что трикстер, поспособствовав положительному богу в создании мира, в итоге окончательно переходит на темную сторону, Принимает на себя покровительство над царством мертвых или становится предводителем злых демонов. А иногда в процессе создания мира появляется не только земная твердь, реки и горы, но и, собственно, мир мертвых, чтобы избежать перенаселения. У многих народов, и у финно-угорских, и у палеоазиатских, встречается миф о том, что первоначально светил на небе было больше, чем сейчас. Чаще всего говорят о трех солнцах. И так сильно светили эти солнца, что вода в водоемах кипела, а земля была зыбкой и горячей, как лава. Но не рассчитали что-то создатели Вселенной, и жить на такой земле было невозможно. И тогда один из богов... Иногда этот поступок приписывают кому-то из первых людей. Сбивает стрелами два из трех солнц. В мифах нанайцев, орочей и некоторых других народов это делает бог по имени Хадау, бог-наставник и культурный герой. У разных народов бог Хадау может именоваться Хадаем, Като, Хадаву, Хадаем, Хаддо и так далее. Именно Хадау создает людей и животных, учит человечество использовать огонь, обрабатывать землю, создавать орудия охоты. И именно он проделывает отверстие в железной крышке, которой по преданию был закрыт проход в Нижний мир. Таким образом люди, исчерпав свои жизненные силы, начали уходить в царство мертвых. А сами люди как это представляли, например, нанайцы, появились из капель крови, когда сестра Хадау, Меминди, порезала палец. В некоторых мифах обязанности бога-наставника, культурного героя и трикстера принимает на себя один и тот же персонаж. Унганасан – это дяйку, или дейбангуо, у селькупов – ича, у кетов – альба. Причем в мифе часто прослеживается его становление и развитие, начав как слабое и иногда даже глуповатое существо. Этот герой становится победителем злых сил, мудрецом и покровителем людей, а иногда и великим воином. Впрочем, мудрость в её буквальном смысле – необязательное условие, Свои победы такой персонаж часто одерживает за счет хитрости и добрых услуг, которые он когда-то оказал, например, животным, отныне выступающим его помощниками. Схожие мотивы прослеживаются и в русских народных сказках, когда персонаж, которого называли дурачком, в итоге оказывается самым везучим и умным. Тонкости творения, В среде хантов сохранились в частности такие предания о происхождении человека и некоторых живых существ. Давным-давно на свете жил всего один человек. Стало ему скучно, и он подумал, что нужны еще люди. Взял кусок глины, слепил человека, но глиняная фигурка не дышит, не говорит, не двигается. Что же ему делать? Взял человек свою фигурку и отправился к Богу. Пришел и спрашивает его, «Что мне делать? Хочу, чтобы глиняная фигурка ожила». «Поднеси его карту и дунь», — говорит Бог, «и твоя фигурка начнет говорить и дышать». Человек так и сделал, а потом налепил еще глиняных людей, мужчин и женщин. С одной из этих женщин он начал жить как с женой, и родились у них дети, заселившие землю. В одном из вариантов легенды первый человек и его глиняная жена изготовили новых людей из кусочков сломанных веток. Появление некоторых созвездий ханты объясняли таким образом. Однажды три охотника увидели лося и погнались за ним. Но так как с собой у охотников в мешках было много разного скарба, бежать им было тяжело. И тот, который нес ковшик, выбросил его, чтобы было немного полегче. Так и не догнали охотники лося, взбежали за ним на небо и превратились в созвездие. И ковшик, который один из них выбросил, тоже стал созвездием, большой медведицей. Изображение охотника вы можете найти по ссылке в PDF-приложении. Были у хантов предания, в которых объяснялись не только законы жизни и происхождение некоторых живых существ, но и природная иерархия. Например, в одном из таких сюжетов рассматривается причина смертности людей и взаимоотношения человека с собакой. История такова. Много лет назад собака была практически равноправна с человеком, ела с ним из одной чашки и жила под одной крышей. А люди в то время не были смертными, лишь иногда как бы засыпали на некоторое время, но потом просыпались со свежими силами, еще более молодыми и красивыми. И вот однажды человек заснул, а его собака не знала, что с ним делать. И решила, что он заболел. Пришла собака к Богу и говорит. «Так и так, что-то с человеком случилось. Заболел, кажется. Как мне поступить?» Бог и говорит ей. «Возьми камень, нагретый солнцем, И положи его человеку на ноги, А к голове приложи деревянные гнилушки». Отправилась собака домой». По пути нашла теплый камень и гнилушки, и вот тащит она их, а навстречу ей черт. Вариант с чертом явно достаточно поздний, появившийся уже после христианизации северных народов. И спрашивает он у собаки, «Куда это ты идешь, и зачем тебе камень и гнилушки?» Рассказала ему собака обо всем, «А черт!» которому хотелось напакостить человеку, говорит ей, «Обманул тебя Бог, так человек не поправится. Нужно камень положить на лоб, а гнилушки — на ноги. Тогда все будет в порядке». Пришла собака к человеку, положила гнилушки ему на ноги, а камень на лоб. Пробил камень ему лоб, и человек умер. С тех пор и все люди стали смертны. А Бог сказал собаке, «За твою глупость ты больше не будешь жить с людьми в одном доме и есть из одной миски. Будешь таскать нарты, охранять оленей и помогать человеку на охоте». Поздние, характерные уже для христианства детали прослеживаются в истории о черте и боге, записанные фольклористами на землях хантов. Однажды черт пришел к Богу и говорит, «Сделай мне подарок, такой, какой я сам попрошу». «И чего же ты хочешь?» – спрашивает Бог. «Хочу солнце и месяц», – отвечает черт. Бог думает, «Отдам, пожалуй, какая разница, кто будет хозяином солнца и месяца, они же все равно будут на небе сиять». И отдал. А черт спрятал солнце и месяц подальше и начал в темноте людей есть. Многих поел, и всё ему мало. К Богу пришел его сын и сказал, «Зря ты такой подарок ему сделал. Пойди и забери солнце и месяц обратно». «И как же мне это сделать?» спрашивает Бог. «Я не могу подарок обратно отнять». «А ты сделай вот что», — говорит сын. «Попроси у черта то, что он отдать тебе не сможет». И договорись, что если не сможет, то пусть отдает обратно месяц и солнце. Приходит Бог к черту и говорит, «Черт, отдай мне свою тень». Черт вертелся-вертелся, да только никак не мог тень ухватить. Огорчился он и спрашивает, «Что мне отдать тебе, раз уж я тень подарить не могу?» «А раз не можешь», — говорит Бог, — Тогда возвращай мне солнце и месяц обратно. Делать нечего. Черт вернул Богу месяц и солнце, и тот возвратил их на небо. О послушании Был у хантов миф о происхождении птицы скопы. Якобы однажды сын Бога Нумторума собрался по какому-то делу в мир людей, а отец наказал ему теплее одеваться, мол, там холодно. Сын не послушался и закоченел. Тогда Бог оживил его, но превратил в птицу, которая высоко летает, но добраться до небес все-таки не может. По мере того, как русское население начало продвигаться на север и восток России, местные жители знакомились с сюжетами русских сказок, и в итоге на свет часто появлялись довольно причудливые предания – в которых древний местный миф переплетался с более поздними религиозными представлениями, например, христианскими, и пришлыми мотивами. Это явственно видно, например, в кетской сказке, которую мы приведем далее. Роль высшей силы играет бог есть, который изначально, видимо, почитался как бог неба. В некоторых переводах его называют просто «великий старик», или большой старик. Антагонисткой выступает жена Еся, Хосядам, Хоседем, злобная старуха. В древнейшем мифе она, скорее всего, выступала как владычица подземного царства и покровительница злых сил. Сохранились также предания о том, что в свое время есть сверг Хосядам с небес за то, что она изменила ему то ли с месяцем, то ли еще с каким-то богом-покровителем одной из стихий. Тогда-то и стала Хасядам владеть подземными чертогами, насылать на людей болезни, мор и голод. В более поздних сказках она выступает просто как аналог злой ведьмы, нечто вроде славянской бабы-яги в худшей ее ипостаси. И, наконец, третий персонаж этой сказки – Альба которого в русских переводах по сложившейся традиции обычно именуют «богатырем», хотя, скорее всего, этот образ гораздо сложнее. Первоначально Альба, вероятно, олицетворял одну из стихий или выступал как основатель человеческого рода. В этом смысле у него много общего с героями русских былин, которые упоминались в первой главе. «Русские богатыри» по мнению многих исследователей фольклора, также выросли из языческих богов. Итак, жил на небе великий старик по имени Есь. Всё он знал, все ведал, что на свете делается, сверху хорошо видно. Был он добрым и справедливым, помогал людям, если видел, что внизу что-то идет не так. А вот жена Еся, Хасядам, Была злая и вредная, и настолько она надоела своему мужу придирками, завистью и злобой, что есть сбросил ее с неба вместе со всеми ее пожитками. Поселилась Хасядам у подножия высоких гор, начала повелевать злыми духами, да разными зверями и насекомыми, что людям жить не дают, змеями, оводами, комарами да мошками». Стали люди жаловаться, что, как появилась на земле Хасядам, вместе с ней пришли болезни из ссоры. То на оленей мор нападет, то таежные звери глубоко в чащу уйдут, то реки обмелеют. И так мучила злая баба людей до тех пор, пока не народился на свет могучий богатырь по имени Альба. Еще со всем младенцем он начал охотиться, В одиночку ходил на медведя, А рыбы добывал столько, Что не одну свою семью кормил, А всем соседям перепадало. И часто люди приходили к доброму богатырю И сетовали на проделке хасядам. Слушал он, слушал, да сказал, «Да коли же можно терпеть? Пойду отыщу злую ведьму И предам ее смерти». Сел Альба в лодку, и отправился к горам, у подножия которых жила Хасядам. И только вылез на берег, как набросились на него все злые духи, которыми повелевала ведьма. Но Альба был к этому готов и дал им отпор. Побил он всех духов, поотрубал им головы и пошел на поиски самой Хасядам. Идёт он по берегу и вдруг видит. Копошится на песке маленькая рыбка, которую волной на берег выбросила. Пожалел богатырь ее, поднял и бросил обратно в воду. Не знал альба, что это сама Хосядам в рыбку превратилась. А она весело прыгает в воде и говорит ему. «Слуг моих ты побил, а меня пощадил. Спасибо тебе. Попробуй теперь с моим сыном сразиться». Вышел навстречу Альбе огромный великан, Сын Хасядам по имени Чуутып. Только не испугался богатырь его, А выстрелил из лука. И упал великан замертво. А Альба сел в лодку, взял острогу И начал бить по воде, Пытаясь зацепить рыбку Хасядам. Так разошелся, что начал крушить камни и скалы. Ловко увернулась злая ведьма, нырнула на дно реки, залезла под камень и навсегда осталась в подземном мире. Там, где Альба разнес острогой скалы, образовалось русло реки Енисей, а там, где на берега будущего Енисея упали капли крови Чуутыпа, появились красная глина и красные камни. Эволюция духов Духи у кетов, как и у многих других народов, В основном олицетворяли силы природы, покровители вод, леса, животного мира и так далее. Они могли быть враждебны к человеку, но в целом люди могли жить в мире с ними. Были также духи болезни или вражды. Духи, как абстрактное зло, с которыми мы встречаемся в пересказе сюжета про Альбу и Хасядам, это уже, скорее всего, наследие христианства. Ещё одна кетская сказка объясняет появление на небе месяца. Много лет назад жили на свете брат и сестра. Были они сиротами с детства и жили дружно. Брат ходил на охоту и рыбалку. Сестра готовила еду и делала припасы. Но однажды брату захотелось мир посмотреть, и отправился он, куда глаза глядят. А на небе в это время жила женщина-солнце. Однажды смотрит она вниз, на землю, и видит, что ходит там какой-то человек, по сторонам смотрит. И думает женщина-солнце, «Интересно, что он там высматривает? Не забрать ли мне его к себе на небо? И мне будет веселее и ему». А надо сказать, что у солнца были лучи руки, Эти руки женщина солнце протягивала к земле и согревала ее. И вот однажды, когда человек утомился в пути, лег на землю и заснул. Солнце протянуло свои лучи к нему, схватило его и утащило на небо. Очнулся человек и ничего понять не может. Спрашивает он женщину солнце. «Кто ты такая? Как я сюда попал?» Рассказала ему женщина солнце, что скучно ей стало одной на небе, и решила она поднять путника наверх. «Оставайся со мной», — сказала она, — «я покажу тебе все диковинки, которые есть на небе». Согласился человек сначала. Понравилось ему на небе. Тепло, светло, не охотиться, ни рыбу ловить не надо — Но вот только через несколько дней он начал скучать, а о сестре своей вспомнил. «Как она там одна, без меня?» И говорит человек женщине солнце, «Отпусти меня домой». «Зачем тебе туда возвращаться?» спрашивает его женщина солнце. «На земле дикие звери, холод, пропитание нужно на охоте добывать. Съест тебя медведь или тигр». И что я тогда делать буду? Ты же сам говорил, что надоело тебе охотиться и рыбу ловить. «Пожалуйста, отпусти меня обратно», — снова просит человек. «Я по сестре своей соскучился. А может быть, я уговорю ее тоже на небо подняться, и тогда мы вдвоем к тебе придем?» «Хорошо, будь по-твоему», — говорит ему женщина солнце. Я дам тебе волшебного крылатого коня, который отвезет тебя на землю. А еще дам тебе кремень и гребешок. Если попадешь в беду, они тебе помогут. Как это могут помочь гребешок и кремень? Подумал человек. Но все же поблагодарил женщину солнце. Сел на крылатого коня, положил в карман кремень и гребень и отправился на землю. Но не знал он того, что на земле в это время злая Хасядам пробралась в чум его сестры, съела ее и приняла ее облик. И вот человек подъехал к жилищу сестры, привязал крылатого коня и вошел. Обрадовалась ему сестра, встретила приветливо, засуетилась, начала еду готовить. А человек и не знает, что перед ним не сестра его, а злая ведьма. И вот Хасядам сестра взяла ведро и сказала, что за водой пойдет. А сама подошла к коню, что был рядом с чумом привязан. Отрезала у него одну ногу и начала ее варить. Приготовила еду, пригласила брата. Сидят они, едят, разговаривают. И вдруг видит он, что из котла торчит лошадиная нога. Понял брат, что не сестра перед ним. Решил бежать, ведь ничего хорошего от Хаседам ждать не приходится. Ата уже приняла свой обычный облик, тянется к нему когтями да зубами щелкает. Брат выхватил остатки лошадиной ноги из котла, выскочил наружу, кое-как приделал ногу обратно к коню и собрался на небо ехать. Да только не мог конь больше бегать в полную силу, споткнулся и упал. А Хосядам уже совсем нагоняет их. Бросил человек коня, думает, что делать. И вспомнил, что в кармане у него лежат кремень и гребешок. Взял кремень, бросил за плечо, и выросли между ним и злой ведьмой высокие горы. Побежал дальше, а Хосядам горы как речные камешки разбрасывает. Ненадолго они ее задержали, И вот уже опять человек слышит, Как она у него за спиной топочет. Все ближе. Вытащил он из кармана гребешок, Бросил за плечо, И выросли за его спиной Непролазные лесные дебри. Взвыла от злости Хосядам, Начала деревья руками вырывать, Чтобы до человека добраться. А он все дальше и дальше убегает. Добежал до самого неба, Женщина солнца свою руку ему протягивает, да только и Хасядам уже почти его настигла и схватила за ногу. И вот висит человек между небом и землей, а за руки его солнце держит, за ноги – Хасядам. Не хотели они друг другу уступить и разорвали человека надвое. Солнцу досталась та половинка, которая без сердца. Пыталась она ее оживить, да все напрасно. Если и оживал человек ненадолго, то оставался холодным и равнодушным. И тогда солнце разместило половинку человека на противоположном конце неба и превратило в месяц. Потому у месяца такой холодный свет, ведь нет у него сердца. А ту половинку, что с сердцем, хасядам утащила с собой на землю. И с тех пор у некоторых людей в сердце появились зависть и злоба.